В половине десятого барон, наконец, неторопливо, самым беспечным видом спустился в вестибюль. Он, конечно, давно забыл о данном обещании. Но когда Эдгар стремительно кинулся к нему, он улыбнулся этому страстному порыву и выразил готовность сдержать свое слово. Он взял мальчика под руку, прошелся немного со своим юным, сияющим от счастья спутником, Однако отказался, мягко, но решительно, предпринять сейчас же совместную прогулку. Он как будто чего-то ждал, судя по нетерпеливым взглядам, которые он бросал на дверь. Вдруг барон насторожился. Мать Эдгара вошла в вестибюль и, приветливо ответив на поклон барона, направилась к ним. Она одобрительно улыбнулась, услышав о предполагаемой прогулке, о которой Эдгар не рассказал ей, ревниво храня заветную тайну, и ответила согласием на приглашение барона принять в ней участие. Эдгар сразу насупился, кусая губы. «Какая досада, что она вошла именно в эту минуту! Эта прогулка всецело принадлежала ему!» Если он представил своего друга маме, то это была лишь любезность с его стороны, а уступать его он не намерен. Заметив галантное обращение барона с матерью, он уже испытывал нечто вроде ревности. Они отправились на прогулку втроём, и слишком явное внимание, которое оба взрослых спутника уделяли ребенку, укрепляло в нем опасное сознание – собственной значительности. Эдгар был почти единственным предметом их беседы. Мать с несколько преувеличенной тревогой говорила о том, какой он бледненький и нервный. А барон со своей стороны возражал ей, улыбаясь и рассыпался в похвалах своему «другу», как он его называл. Никогда еще мальчик не был так счастлив. Впервые ему предоставили права, которых он всегда был лишён. Он принимал участие в разговоре, и никто не останавливал его. Он даже выражал дерзкие пожелания, и ему не влетало за это. Неудивительно, если в нем с каждой минутой усиливалось обманчивое чувство, что он уже взрослый. Он тешил себя мыслью, что детство уже осталось позади, как сброшенное платье, из которого он вырос. Во время обеда по приглашению матери Эдгара, которая становилась все приветливее, барон сидел за их столом. Визави превратился в соседа, знакомый в друга. Трио было настроено И три голоса, женский, мужской и детский, звучали в полной гармонии.